Глава 22 Перед тем, как начать, врач объяснила, что именно собирается делать. Осмотрит мальчиков, проверит все закутки и складочки, а затем взвесит. Ничего неприятного. понимая, что они и так сегодня много повидали. Патрик на это ничего не ответил. Лишь взглянул на Харпер, и та послала ему очередную ободряющую улыбку. Не самое уместное замечание со стороны врача, учитывая обстоятельства. Никто не знал, что именно они повидали, что с ними делали, а чего не делали весь тот час, пока длились поиски. Патрик, если они с Харпер хоть капельку похожи, наверняка перебирает сейчас в голове в бесконечное множество чудовищных вариантов, а воображение все подбрасывает и подбрасывает новые. Единственная разница между ними, между отцом и офицером полиции, в том, что ей и воображение не нужно. Она и так прекрасно знает, как низко может пасть человек. Как бы ни был силен его страх, что с мальчиками произошло нечто ужасное, уверенность Харпер в том, что могло быть и хуже, гораздо, гораздо хуже, все равно сильнее. Врач попросил раздеть малышей, и Харпер, стоя рядом, наблюдала, как Патрик неуклюже возится с детскими одежками, как стягивает желтый комбинезон с Моргана своими неумелыми руками. Каждый предмет одежды он передавал Харпер, которая помещала его в подписанный пакет для улик. Когда он начал раздевать Моргана, тот проснулся, но не заплакал. Только замолотил ножками и, кажется, повеселел, когда доктор скорчил рожицу. Райли, все еще пристёгнутый к автомобильному креслу, снова издал свой чайчий крик, и Морган ответил ему точно таким же возгласом. Врач посмотрела на Патрика и улыбнулась. «Как мило», — сказала она. «Скоро у них уже будет свой язык». «Угу», — пренебрежительно хмыкнул Патрик, явно не слишком-то в это веря. Харпер тоже слышала, что близнецы иногда изобретают свой особенный язык. Никому, кроме них, непонятный. Удивительная штука. Одновременно любопытная и пугающая. Вскоре младенцы, успешно освобожденные от одежек, уже лежали бок о бок в больничной тележке. «Я бы еще хотела снять с них подгузники, если папа не против», — сказала врач. «Конечно». Врач вопросительно взглянул на Харпер и так кивнула. «Давайте». Сняв подгузник... Врач перевернула голову малыша на живот и принялась светить медицинским фонариком на кожу, осторожно раздвигая пухлые складочки рукой, затянутой в перчатку. Затем снова положила на спину, посветила в рот. Патику явно было непросто наблюдать за этим. Губы его дрожали. Он медленно поднял руку, закрыл ладонью рот. Харпер заметила, что в его глазах стоят слезы. То же самое врач проделала и со вторым младенцем, а затем, уложив обоих обратно в тележку, сказала, «Ничего примечательного не вижу». Так глухо ответил Патрик. «Что это значит?» «Это значит, что, по моему мнению, признаков жестокого обращения нет. Никаких травм». Врач перевела взгляд на Харпер. «Никаких, ммм, видимых глазу и народных предметов, жидкостей или чего-то еще. Патрик издал жалобный стон. Смесь отвращения и облегчения и закрыл глаза руками. А когда отнял их от лица на его висках еще какое-то время, оставались белые следы. Врач снова надела на младенцев подгузники, а затем повернулась к компьютеру и принялась делать записи. Папе уже можно их одевать, бросила она через плечо. Патрик взглянул на младенцев, которые лежали в тележке, пуская пузыри, и достал из сумки два чистых комбинезона желтый и зеленый. Держа по одному в каждой руке, он на мгновение застыла, затем медленно поднял глаза на Харпер с выражением смятенного ужаса на лице. Он беспомощно переводил взгляд с одного комбинезона на другой, с одного младенца на второго. «Кто из них кто?» «Вы видели, как они до этого лежали?» — спросил он тихим, срывающимся голосом. Харпер понятия не имела. Ужас Патрика отразился в ее взгляде. Она также беспомощно пожала плечами. «Вроде бы слева Морган. Но точно ли доктор положила их обратно в том же порядке?» Харпер не обратила внимания. Патрик вгляделся в лица мальчиков, взял одного на руки и перевернул. Малыш тут же расставил ручки и ножки в стороны, будто крохотный парашютист. Патрик положил его обратно, взял второго. Никак не отличить, они же одинаковые. У них нет родинок или чего-то такого? спросила Харпер. Нет, ответил Патрик. Желтый для Моргана, зеленый для Райли. Лорна еще хотела накрасить им ногти, а я не позволил. Вот тупица. «Откуда вам было знать?» — сказала Харпер вслух, про себя согласившись, что это и впрямь было довольно глупо с его стороны. Взгляд Патрика скользнул на весы, стоявшие справа от тележки. «Ну, конечно, хотя бы весить-то они должны по-разному. Можно проверить записи и определить, кто есть кто». Харпер позволила себе немного расслабиться. Патрик обратился к врачу. «Э, «Простите, вы не могли бы мне еще разок сказать их вес?» Нажав что-то на клавиатуре, врач прокрутила экран вниз. А, да, представляете, вес у них совершенно одинаковый. 4620. Невероятно. Как-то ждешь, что один будет покрупнее, а второй поменьше, хотя бы на несколько граммов. А вот. Врач рассмеялась, но, увидев выражение лица Патрика, тут же умолкла и поднялась с кресла: О, нет, вы что, не можете их? Разумеется, могу, огрызнулся Патрик. Просто хотел убедиться. Слава богу, я еще способен узнавать собственных детей. Благодарю за беспокойство. Он взял на руки того, что лежал левее, и принялся решительно надевать на него желтый комбинезон. Врач, залившись малиновым румянцем, отвернулась обратно к монитору и продолжила печатать. «Ну что ж», — подумала Харпер, «кто бы это ни был раньше, теперь это Морган». Пока Патрик сражался с застежками на комбинезоне новоиспеченного Моргана, оба младенца пристально и спокойно смотрели на Харпер, как будто знали, что он сделал, и хотели дать ей понять, Мы знаем.